Глава 33. Сердце жрицы. Вдохновленная собственными успехами, весь остаток дня я рисовала инеевые узоры на оконных стеклах. В коридорах в основном не встречались широкие проемы, необходимые, как я полагаю, для того, чтобы Ливелин мог обратиться драконом в любой момент, когда гласиарну или замку будет угрожать опасность. Поэтому пришлось наведываться во все попадающиеся на пути комнаты. Дошла я и до библиотеки, где без всякого удивления обнаружила сидящую за столом и обложенную свитками Лилиану. Судя по всему, она продолжала без устали изучать огненных драконов и пытаться отыскать некую уязвимость, которая поможет королю в терзающей бригантию войне. Поприветствовав жрицу, я устремилась к окну, положила на него ладонь и, сосредоточившись, призвала внутреннюю стихию. Какое же упоительное ощущение! Чувствовать, как сила пробуждается в крови. С ним могло сравниться лишь тепло жизни, которое я испытывала, когда Ара касался меня. Или неистовый жар, когда моей ладони коснулся Ливелин. Я отряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли. Мне нужно сосредоточиться на изучении своей силы. Я успела узнать магистра Гавина достаточно, чтобы понять – Дальше меня ждут куда более серьезные испытания. Медленно выдыхая воздух, я замедлила сердцебиение и стучащий в висках пульс. Я чувствовала, как в моем теле пробуждается скрытая сила, как ледяная энергия начинает циркулировать в нем. Ощутила поднимающуюся изнутри, из самого моего нутра, ледяную волну. Она пронеслась по моим венам до самых кончиков пальцев. Словно откликнувшись на немой призыв, от моей ладони в разные стороны побежали причудливые и неевые узоры. Каждый завиток, каждая веточка дышала холодом и красотой. Я с восторгом наблюдала за тем, как моя сила расцветает на стекле, словно ледяная роза, распускающаяся на рассвете. Превращая обычное окно в полотно, на котором морозный художник рисовал свои таинственные картины, я на миг стала истинным воплощением зимы. «Развлекаешься?» — поинтересовалась наблюдавшая за мной Лилиана. «Вот еще», — нахмурилась я. «Вообще-то это важный шаг для меня. Раньше мне не удавалось призвать стихию». «Я шучу, Изольда», — беззлобно рассмеялась Лилиана. Хотела было что-то добавить, но не успела. Из арки, ведущей в скрипторий, высунулась голова Брана. Его волосы, как всегда, были взъерошены, а на скуле красовалась чернильное пятнышко. «Изольда, я услышал, что ты здесь». Темные глаза при виде меня радостно вспыхнули, но уже в следующий миг Бран, шагнувший в библиотеку, заметил Лилиану и густо покраснел. «Ты что-то хотел?» — мягко спросила я. П «Простите, я я только...» эм, «Мастер Гавин попросил меня эм, поискать ритуалы». «Какие еще ритуалы?» Бран с усилием отвел взгляд от Лилианы, и дышать ему, кажется, стало легче. Во всяком случае, он стал чуть меньше заикаться. «Которые могут помочь вам заглянуть в Эренхальм». «Это возможно?» — поразилась я, глядя на Лилиану. Жрица задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. «Многие маги пытались установить связь или с самой Калиах, или с ее миром, но почти никому этого не удалось. Но в них не было твоей силы. Ходят слухи, что в жилах колдуньи, которая преуспела в этом больше прочих, текла драконья кровь. Кровь ледяных, конечно, драконов». Элинор полукровка?» – изумилась я. Пришла очередь Лилианы удивляться. «Ты слышала о ней?» «Бран мне рассказал. Кстати, вы знакомы?» Жрица мимолетно улыбнулась. «Мы часто пересекаемся здесь». Судя по тоске, застывшей в глазах Брана недостаточно часто. Да и ему бы не помешало попрактиковаться в беседах с ней, чтобы не так сильно выдавать то, что он по уши в нее влюблен. «Но я была ужасно груба», — вздохнула Лилиана, глядя на песца. «Ты так часто помогал мне, а я даже не узнала твоего имени». Выходит, Бран начал служить при дворе не так давно, иначе бы вежливая тактичная жрица не допустила бы такой оплошности. «Тогда позвольте представить вас друг другу», церемониально сказала я. «Лилиана — это Бран. Бран — это Лилиана». Как будто он этого не знал. «Очень приятно», пробормотал писец, покраснев еще сильнее. «Давно восхищаюсь в вами, то есть в вашими э хм, исследованиями». Я закусила губу, с трудом сдерживая улыбку. Бедный парень. Однако застенчивость сделала его еще более милым. «Приятно познакомиться, Бран», — мягко произнесла жрица. «Э, да, то есть мне тоже. Ну, я пойду». Лилиана почти сочувственно посмотрела на песца. «Бран, ты, кажется, хотел передать что-то из Изольде?» «Ох, да». Он, наконец, пришел в себя и, стараясь не встречаться взглядом с Лилианой, протянул мне свиток. Я записал все, что смог найти о ритуалах, которые эм, практиковали маги, пытаясь заглянуть в Эренхальм. Здесь есть описание медитаций, заклинаний и <клёвый> разных э, вещей. «Спасибо, Бран», — тепло сказала я, забирая свиток. Э, «Пожалуйста», — пробормотал он. «Я эм, пойду». М да. Он резко кивнул и, по-прежнему, избегая смотреть на Лилиану, поспешно вышел из комнаты. Жрица с улыбкой проводила его взглядом. Какой милый молодой человек! произнесла она. Очень увлечен своим делом. Да, и очень отзывчивый, подхватила я. Бран мне помог немного освоиться в этом мире. Он так много знает об истории Фейлона. Хм, рассеянно протянула Лилиана, возвращаясь к своим записям. И вообще он потрясающий. Вдохновленно, продолжала я. И симпатичный, правда? Жрица подняла голову с задумчивым выражением на лице, как будто я задала ей некую загадку. Да, пожалуй, очень молодой, конечно, но симпатичный. Она подозрительно сочурила глаза. Подожди, а почему ты спрашиваешь? Просто так, как можно небрежнее, отозвалась я. «Просто подумала, что ты так загружена работой, что на общение времени не остается. И вечерами, наверное, бывает так одиноко». «Мне не до общения», — махнула рукой Лилиана. «И уж точно не до одиночества. И вообще сейчас есть только один человек в этом мире, который имеет для меня значение». Я насторожилась. «Неужели сердце жрицы не свободно? Нет, я, конечно, буду рада за нее, но...» Почему-то мне очень хотелось, чтобы и Бран нашел свое счастье. А его счастьем была Лилиана. «Моя дочь!» — нежно улыбнулась она. «У тебя есть дочь!» — восхитилась я. «Да, отец Розин погиб еще до ее рождения. И все, чего я хочу, чтобы она больше никогда не знала горя и бед. До всего остального мне нет дела. А Бран, он еще слишком молод и наверняка не готов брать на себя ответственность за женщину с ребенком. «Ага, значит, ты думала о нем». Лилиана строго взглянула на меня. «Только потому, что ты спросила». Я поняла, что сейчас на этой теме настаивать нет смысла. Но это не значит, что я отчаялась устроить личную жизнь двух хороших людей. А пока я развернула принесенный браном свиток и начала внимательно его изучать». Если верить историческим свидетельствам, в изучении Ирнхальма Эллинар добилась невероятных высот. Никто во всем королевстве не смог и близко повторить ее успех. И теперь понятно, почему. В них не было драконьей силы. Но не было и божественного дара леди из льта.